Глава третья. Горы далекие, горы туманные. Эпиграф. Опять шагаю дальним косогором, налево к речке, лес да лес, а справа не охватишь взором, все сосны, сосны до небес. Михаил Величко. С перевала мы не смогли разглядеть ни дальну маны, ни цель нашего пути южную долину. Мешали огромные сосны и пихты. И поэтому куда дальше идти, нам было неведомо. Тропа Тю-Тю кончилась. Потом, разглядев небольшую скалу, мы сквозь бурелом пробились к ней, и, взобравшись на плоскую вершинку, что чуть-чуть выселась над морем тайги, увидели, наконец-то, панораму южной долин. Но эта панорама нас, надо сказать, разочаровала, ибо в ней густо росли деревья, а золотой корень, как известно, любит изобилие воды да широкие солнечные поляны. Таковых полян в долине, увы, не просматривался. — Вон там, правее, правее, гляньте, ребята, там может расти золотой корень. Деревьев нет, и вроде и вода проблескивает. — Дядь Миш, гляньте, — в бинокль попросил Вовка папу. Однако тот смотрел уже всей прибор, и что характерно, совсем в другую сторону. — Интересно, девки пляшут? — задумчиво пробормотал папа, перед мне бинокль. «Ну-ка, глянь вон на ту скалу!» — и попоткнул рукой в сторону массивной громадины километров в двух от нас. «Вон там, чуть-чуть ниже вершины, что видишь?» «Да ничего! Ну, скала как скала, немного на нашего деда, похоже, пробормотал я. А что там такого ты увидел, а? А ты глянь вон там, под карнизом, ближе к вершине, что-то видишь? Видишь, Вавка?» — Ну, вижу, в самом уголочке, да? Во-во, оно самое. Знаете, на что это похоже? — Нет, не знаем, — дружный почти в один голос произнесли все четверо. — А что это? — Это, ребятки, сильно похоже на мумиё. — Очень похоже, задумчиво, — повторил папа. — Мумиё! А разве оно здесь есть? Его находит высоко в горах, в малодоступных местах, — заметил я. Но ну, место, где он образуется, определяется не степенью доступности, а комплексом физических условий, где возможно его образование. Разглядывая дальнюю скалу, пробормотал папа. Мы ошалело звертели головами, недоверчиво посматривая на него. уж сильно необычной была новость, что рядом, вот только руку протяни, есть мумиё настоящие, природный. Как все сибирские мальчишки, мы, конечно, знали о маме ее. Кто больше, кто меньше. Счастью, мы все четверо, благодаря папе, конечно, знали гораздо больше других. И не просто знали, мы часто пользовались он. Мы знали, вернее, видели, как она помогает заживлять раны и переломы. Вот, например, у Вовки каждый раз по весне всю его жизнь трескались губы до крови. И сколько мы его знали, ему вечно мазали их какими-то мазями. Но столь только ему рассмеяться, как губа трескалась, и выступала кровь. А вот прошлой весной попадал ему чуточку настоящего горного мумиё, и Вовк несколько раз помазав, и избавился от этой напасти. Ни в ту, ни в эту весну губа больше не растрескивалась. И мальчишке, которого покусала собственная собака, папа тоже давал мумиё. Рану смазывали, она и зажила. За две недели, хотя мама моя предупреждала, что укус собак заживает очень долго. Так что мы не просто слышали, мы знали о чудесных свойствах горного бальзама, крови шамана и дара атлантов, как еще называли мыем в наших краях. Короче, перспективы в связи с такой находкой открывались умопомрачительные. Мумиё много, что называется, на халяву, этого мне в пенициллиновом пузырьке на донышке. Даже голова закружилась. какая Вовка, самый азартный и нетерпеливый, спросил. — Дядь Миш, Так, а что мы стоим-то? Идемте быстрей. А как же золотой корень? Не отрываясь от бинокля, спросил папа. — Ну, вы и сравнили тоже. Что такое этот корешок по сравнению с ее? Тьфу, здесь даже и думать нечего. Идти надо немедленно. — Да нет, дорогие мои ребятки. Здесь как раз есть о чем подумать. — С одной стороны у нас золотой корень, который можно без хлопот найти и накопать. — Ага, накопать, если мы его ещё найдем. опять не удержался Вовка. — А мумие вон оно, или... — Иди и бери. — А с другой стороны, — невозмутимо продолжал папа, — мумие, которое, короче, как в поговорке, видит око, да зуб не имет. Вы посмотрите в бинокль, как к нему подобраться так к мумию этому? И действительно. Оглядев место, мы в восторге немножко поумерили, ибо участок с мумией был действительно трудно доступен. Сверх его прикрывала крутая нависающая скала, называемая отрицалка. А та часть скалы, что подходила снизу, имела уклон порядка шестидесяти градусов. — Да. — Из боков не подойти, — мрачно подытожил Валерка, снова передавая мне оптику. — Отсюда вообще вертикаль, а с предположенной стороны скальный массив. — Ну? — И что будем делать, парни? — Ну, а что думать-то? — ответил я. — Единственный, видимый отсюда вариант — это спуститься сверху на веревке и с этой страховкой попробовать подняться к нужному месту. — Ну, ладно. А потом? — А потом или снова вверх подняться по страховке, или вниз уйти, закрепив веревку в щели. Правда, тогда придется ей пожертвовать. — Дядь Миш, так идемте и все разведаем с разных сторон. вернувшись к папе, сказал Володька, — папа, — некоторое время молчал, глядя он на скалу, то на нас, потом ответил, — значит так, идем мы осматриваем подходы, но, чтобы мы не надумали, чтобы мы не увидели, последние слова остаются за мной. — Если скажу нет, никакого на просьб, поняли? Разворачиваемся и уходим назад на наш плод, договорились? — Ага, договорились, — хором ответили мы. — И еще! — Обратите внимание на один интересный момент. Участок, где есть мумиё, виден только в бинокль и только с этой точки. Показал он себе под ноги. Шаг в ту или другую сторону, и ничего не видно. Вот и разгадка того, почему она до сих пор уцелела. Разведку путей подхода мы закончили часа через три, и только тогда собрались на вершине массивной мумиё, содержащей скалы, Благо, туда добраться, может, было просто, просто поднявшись по горе, в которой была вмурована скала. Результат процесса уветривания. Ситуация, значит, такая. Добраться до цели можно, и сделать это надо, спустившись к цели сверху. У нас есть 15-метровый капроновый репшнур, он вам прекрасно по столбам известен, и я ищу резиновые калоши. И папа, улыбаясь, достал из рюкзака это чудо резинотехнической технической промышленности. — А мы, увидев, хорасвели, ибо лучшей обуви для скалолазов, чем калоши, не было. — Еще на нашей стране привычные вам до слез скала и сиенита, то есть точно такая же, как и наши родные скалы-столбы. Ну и ваш опыт скалолазов. Кто пойдет? — Мы, понятно, все шагнули вперед, а папа нас неторопливо внимательно глядел. Валерка Махрыч — невысокий, но массивный, с длинными, могучими руками, самый сильный из нас. Почему так прозвали? А, не знаю, прилипло как-то до его основательности и неторопливость. Второй Валерка — лысый, маленький, юркий, блондин, настолько блондинистый, что издалека действительно казался лысым. Вовка, мой ближайший друг, рыхловатый, темнолицый здоровяк, фамилия у него была такой, что и кликуха не требовалась. потому что он всегда и просто был Вовкой, а когда злились, просто звали его по фамилии. Ну и я, Вовка, он же Велик. Значит, пойдет, пойдет вниз, вниз, пойдет Вовка Велик, и папа, улыбнувшись, ткнул пальцем в меня. Сразу же из трех других ртов вырвались возмущенные крики, но папа жестом их остановил. — Володька — самый опытный среди вас скалолаз. Он самый высокий и самый худой, что в данной ситуации, возможно, имеет решающее значение. Кто против такого расклада? И все с кислым видом согласившись принялись за подготовку спуска. Вскоре, попив крепкого чая, я надел плотные брюки, такую штормовку, обвязался шнуром и на прямых ногах, спиной к пропасти, ступил на горячий, нагретый солнцем камень.